Аптека ядов Нелли клевенджер Выдержка из диссертации Кэролайн Парселл, кандидата в магистры по литературе XVIII века и романтизма Университет Кембриджа. Описание и различные средства, перечисленные в журнале, обнаруженном в Медвежьем переулке Фарингтон, Лондон. Сироп Болеголова. Для джентльмена исключительного ума и владения языком. Эти качества сохраняются до самого конца, что может быть полезно, когда нужно получить признание или отчет о событиях. Смертельная доза. 6 больших листьев, хотя для мужчины, особенно крупного, может потребоваться 8 Первоначальные симптомы включают головокружение и ощущение сильного холода. Рекомендовано приготовление в виде отвара или сиропа, как для дурмана. отжать сок из свежих листьев, истолочь и высушить. Аури-пигмент. Желтый мышьяк. Поскольку это средство по плотности напоминает муку или мелкий сахар, оно подходит для любителей вкусно поесть, которым нравятся лимоны с сахаром или банановый пудинг. Весьма любопытный минерал. Важно, легко растворим в горячей воде. Пары пахнут чесноком, поэтому не подавать горячим. Используются для истребления различных домашних вредителей, человеческой или животной породы. Смертельная доза составляет 3 грана. Шпанская мушка. Жук-нарывник. Когда требуется возбуждение, предшествующие недееспособности, как в борделе или в спальне. Этих насекомых можно отыскать в низинных полях в холодную погоду, возле посевов корнеплодов. Собирать лучше всего при новой или молодой луне. Чтобы не перепутать с безвредными жуками, схожими по виду, раздавить одного самца, выделиться, похожая на молоко, жидкость и проверить на коже на ожог перед сбором. Приготовление. Высушить, поджарить. Потом растереть в широком сосуде до мелкого порошка. Подавать в темной вязкой жидкости, вине, меде, сиропе. Черный лютик, морозник. Для джентльмена, склонного к приступам безумия и галлюцинациям, возможно из-за избыточного употребления напитков или капель лауданума. Он сочтет симптомы отравления морозником воздействием своих собственных демонов. Семена, сок, корни, ядовито все. Ищите черные цветы и корни, которые не позволяют спутать его с другими видами из семейства лютиковых. Первоначальные симптомы включают головокружение, ступор, жажду и ощущение удушья. волчий аконит или монашеский капюшон. Для самых набожных, кто может в последние минуты изобразить гнев Божий путем телесного буйства. Аконит воздействует на нервы конечностей, успокаивая их. Подобные театральные проявления будут невозможны. Заметки по выращиванию. Цветущее растение очень легко выращивать. Почва должна хорошо отводить воду. Собирать когда корень достигнет толщины в половину дюйма у основания растения. Работать в перчатках. Высушивать извлеченный корень три дня. Нарубить волокна корня двумя острыми ножами. Размешать в горчичном соусе или хрене Прекрасно работает, когда блюда за ужином подаются каждому отдельно. Избегать буфетов. Нукс вомика – рвотный орех. Самое надежное средство, действие которого столь же быстро, сколь необратимо. Подходит для любого мужчины, независимо от возраста, телосложения и ума. Для извлечения действующего вещества мелко смолоть коричневый боб, также известный как вороний инжир. В очень малых дозах может использоваться для лечения лихорадки, чумы, истерии. Осторожно, очень горький. При приготовлении на огне дает желтоватый оттенок. Как первый симптом, жертва испытывает сильнейшую жажду. Наилучший способ подачи – яичный желток. Дьяволова трава или дурман. Благодаря вызываемому им сильнейшему бреду даже умнейшего заговорщика можно застать врасплох. Идеален для стряпчих, управляющих. Заметка. Яйцевидные семена не теряют опасных свойств при высушивании или нагревании. Дурман вызывает более сильный бред, чем прочие разновидности послена. Животные, более мудрые, чем человек, избегают этого растения из-за его вкуса и неприятного запаха. Ищите растения в нетронутых местах. Могильный тис. Говорят, что тисовые деревья влекутся к мертвым телам. Идеальное средство, чтобы ускорить смерть уже нездорового или пожилого джентльмена. Яд содержится в семенах, иголках и коре, наименее предпочтительно очень волокнисто. Часто можно найти на средневековых деревенских кладбищах деревья возрастом от 400 до 600 лет. Ищите молодые деревья, у них более подходящие семена. Приготовление. Пилюля или суппозиторий. Не применять для гробовщиков или служителей кладбищ. Им знаком запах этого вечно растения. Это может помешать попытке введения. Фалус фунгус. Смерть может быть отсрочена на 5 или более дней. Лучше всего давать, когда нужно исправить завещание или последнюю волю в присутствии свидетеля или члена семьи, которому нужно время прибыть к постели больного. Ядовитейший гриб, появляющийся у подножья некоторых деревьев во второй половине года. Приготовление не убирает опасные свойства. Надежный яд, хотя и очень трудный в получении. Обманчивое средство, поскольку жертва будет верить, что приближается к выздоровлению. Это означает неизбежную смерть.